Дальше из глубины вздымаются пики рифов, иной раз натыканные столь густо, что образует что-то вроде чуть затопленной щетки. Островов много, и почти все неприступные. Попробуй вскарабкаться без навыков альпинизма и соответствующего снаряжения. Вот и на береговой обрыв так же хрен вскарабкаешься. Разве что воспользоваться руслом впадающего в море ручейка, их долины, как правило, легко проходимые.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 Значит, обезопасить лагерь с этой стороны обязаны. Разведчики не подвели, подтвердив мои предположения. Свиноеды не поленились из камней сложить подобие бастиона, где наверняка расположился отряд лучших арбалетчиков. Взять их приступом можно, но это приведёт к потерям. Подходы хорошо просматриваются. Не исключено, что ловушки приготовлены. Шипы в ногу, верёвка низко натянутая. Это враги умеют делать. Без потерь не обойдётся». Да и поднимется шум. Что сделают Димы внизу, поняв, что людей атаковали? А вот что? Зальют оба свои костра водой, достанут арбалеты и станут ждать. Чего именно они будут ждать? Того самого, когда наши стрелки выстроятся на краю обрыва. Вот подумайте, что увидят наши лучники. Глубокая ночь, темнота, полоса пляжа в тени от обрыва. И там не огонька.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 На его фоне фигурки наших стрелков будут видны отчетливо. Красота! Выстроились в ряд, будто подтертые плюшевые игрушки в ярмарочном тире. В общем, от идеи сурово покарать врагов при помощи стрел, пускаемых с обрыва вниз, я отказался. И даже вообще самоустранился от тактического планирования, не колеблясь, переложив это дело на плечи Саеда. Во-первых, у него людей в три раза больше, чем у меня. Во-вторых,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 Накрывать – так всех сразу. Поэтому следует два отряда оставить у обрыва и тропы, чтобы ударили одновременно с основными силами. Причём тот, который у тропы, надо усилить. Расправившись с дозором, ему следует спуститься и перекрыть береговую полосу, дабы перехватывать спасающихся от праведного гнева свиноедов. А сами мы спустимся по ближней тропе, подойдём к лагерю, по пляжу и, постаравшись подкрасться скрытно, обрушимся неожиданно.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 В своё время я немало адреналина получил, впервые столкнувшись с этими тварями. «Грим легко умирает от честного железа», — ответил Матийц. «Ну а что до неожиданности нападения, даже если он почует заранее, они всё равно не сразу нас разглядят. Луна удачно расположилась, пляж в тени остался. В любом случае, я не могу придумать идею получше. Переносить атаку на утро чревато излишними потерями. Их раболетчики смогут стрелять издали».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 Поначалу нервничаешь, стараясь внешне это не показывать. Страх, само собой, пощипывает, а потом, как только доходит до настоящего дела, всё лишнее будто обрезает. Когда речь заходит о смерти, суета и ненужные мысли сами с собой сходят на нет. Вот и сейчас я не изменил себе. Пока отряд шагал по камням пляжа, вздрагивал от каждого звука постороннего, от тени угрожающей, мурашками морозными покрывался – Взгляды из темноты мерещились, скользкий шелест извлекаемых из ножен клинков и скрипно тягиваемых арбалетов. Хотя шагать старались тихо, но как вы можете себе представить бесшумным шествием шестидесятков взрослых мужчин, у которых хватает доспехов и разнообразного холодного оружия? Ляск такой шел, будто железнодорожные вагоны сцепляют. Я не сомневался, что эту какафонию расслышали еще на стадии спуска к берегу. Тем более, что один из матийцев там ухитрился поскользнуться, после чего кубарем прокатился метров 30, громыхая стальной керасой о каждый камень и упоминая при этом имя Господа в Суве. Отделался ушибами и сломанной рукой. Так что еще до начала боя мы понесли первые потери. Саэт на это философски заявил, что ничего другого не ожидал.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 Никто не суетился вокруг костров, пытаясь залить их водой. Не метался по пляжу, размахивая факелом, выкрикивая при этом призывы к бою. Воспалённое воображение заставляло подозревать о коварнейшей ловушке, нам уготованной, что не прибавляло душевного спокойствия. Лагерь всё ближе и ближе. Отблески костра освещают импровизированные палатки, сделанные из парусов, сгорбленные фигурки часовых возле костров.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 А потом завыли в два тошнотворных голоса. Мурашки сбежали прочь со скоростью гоночного болида. Имгновенно мгновенно стало жарко. Голова опустела. Сухие ладони перехватили древко штучки. Постепенно, переходя на легкий бег, я одним глазом старался посматривать под ноги, чтобы не споткнуться, они не вовремя подвернувшийся валун. А другим уставился на лагерь врага, начиная наводиться на цель. Там, наконец, очнулись.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 Всё одинаково разлетается в жалкий хлам. С плотью тоже экспериментировал, причём с живой. Приходилось. Морда мастифа-переростка взорвалась. На левую щёку брызнула тёплым и омерзительным. Не обращая на это внимания, я обернулся ко второй твари, пойманной разведчиками на копье. Несмотря на страшные раны, она неистово металась, стараясь вырваться и кого-нибудь начать рвать.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 Взгруснул бы, вспоминая затерянный в другом пространстве дом. «Хрясь!» За спиной кто-то разрядил арбалет. Демоны запаниковали, пытаются выстроиться на границе лагеря, ощетине в стальной строй копьями, но чуть-чуть не успевают. Да и строй от стального далек. Доспехи далеко не у всех. Даже у тех, кто нацепил, не затянутые, а просто наброшены. Болтаются вроде неудобного понча. Спорное решение.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 разваливая мясо до костей. После этого пинаю раненого в голень, а подскочивший разведчик добавляет ему мечом. Наискось рубанул следующего, чуть правее с кем-то сцепившегося, и, рванув вперед, оказываюсь в тылу вражеского строя. А вот теперь можно работать всерьез. Штучка прекрасно помогает в любой ситуации, но наиболее полный ее талант раскрывается на просторе. Легкая...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 Но опрометчиво сочли побережье настолько безопасным, что можно спать без доспехов. Мы давим, они поддаются. Хлипкий, дырявый строй сходу прорвали в нескольких местах. И самых шустрых, быстро соображающих демов покрошили в первую минуту схватки. Каким бы ты ни был воином, не выстоишь долго, получая удары со всех сторон».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 Там затравленно столпились уцелевшие демы, окружённые со всех сторон. «Живьём, живьём хватайте, вяжите их!» Саид из темноты прокричал, «Лютой казнь не хотите предать? Да есть у меня на них планы, вяжите их!» Надо сказать, не все демы согласились на предложение сдачи. Некоторые попытались пробиться через окружение, направляясь почему-то к воде.